Глава седьмая. Уж если срывать запоры, то срывать следовало раньше. Когда Иван Петрович заскочил в крайний справа продовольственный склад, там полыхало вовсю. Над щелястым потолком гудело страшно одним мощным гудом, вобравшим в себя все подголоски. Несколько потолочных плах возле угловой стены с одного конца сорвало, и в проем бешеными выхлопами обрывался огонь. Угловая стена горела сверху донизу, подступиться туда было невозможно. Дымились и остальные стены. Сквозь щели в потолке там, где он еще держался, Огонь выметывался полосами и с треском, искрил. Все накалилось до нельзя, и все могло вспыхнуть одним разом. Сквозь угар пахло мясом и чем-то горьким и едким еще, чем-то из съестного, что не требовало такого разогрева. Прежде Иван Петрович не бывал внутри, и теперь остатками Годного для удивления чувства успел поразиться изобилию. На полу немалой горой были навалены пельмени, а рядом и тоже на грязном полу в грубых веревочных опоясках валялись толстые, уродливо раздутые колбасные круги, уже разметанные ворвавшимися людьми. В тяжелых кубах на невысоком помосте у задней стены Плавилось, морщи, втягивая в себя оберточную бумагу масло. Там же, в нагроможденных друг на друга ящиках, выглядывала красная рыба. Что-то было в деревянных бочках, что-то в картонных коробках, что-то в бумажных мешках. Было, значит, все-таки было, и куда все это уходило? «Неужели только в котлопункты на лесосеках? Расскажите кому-нибудь другому, будто не идал он на этих котлопунктах, не знает, что там водится и что видится лишь во сне». И усмехнулся Иван Петрович, или подтолкнул себя обожженной мыслью, что надо в этом месте усмехнуться над своим неразумием. А машины из райцентра оттуда, отсюда, каждый божий день подворачивающие курсу и извлекающие из конторы Качаева. Зря, что ли хлопочут о централизованных складах для всех трех леспромхозов, которые должны находиться, конечно, в райцентре. И кивнул, или подумал, что надо кивнуть Иван Петрович. Теперь, если сгорят эти, самые большие, в самом большом леспромхозе, легче легкого будет добиться своего. Сколько же на свете неробей и причиндалов! И как получилось, что сдались мы на их милость? Как получилось? Запахиваясь телогрейкой и приплясывая от жара, Иван Петрович выбрасывал в двери слизисто-скользкие, начинающие скукоживаться круги колбасы. Там во дворе кто-то подхватывал их и куда-то относил. Иван Петрович видел только набегающие и отбегающие ноги в кирзовых сапогах. Рядом тоже были люди, но кто был, он... Не узнавал. Время от времени они натыкались друг на друга и отшатывались. Жар становился все нестерпимый. Огонь по потолку и по стенам проворно подвигался влево. Глаза слезились. В горле першило. Казалось, горел даже дым, которым приходилось дышать. Что-то сильно, как на сковороде, шипело. Что-то... По снарядному взрывалась, оборвалась сверху подгоревшим концом еще одна плаха, закачалась, помахивая огнем, и оборвалась другим. Пора было отступать. Колбасу, кажется, выбросали, ящики с рыбой вытаскали. Но, взглянув на помост возле задней стены, где были ящики, Иван Петрович разглядел там масло и кинулся туда, охнув, что не колбасу следовало спасать, а масло. Он подхватил один из осевших кубов, и масло, обжигая руки, поползло, как тесто у него на животе, стекая всей массой под ноги. Он опустил его на пол, снова подхватил, наваливая на грудь и выгибаясь, и вынес, передал кому-то в руки. Руки были в верхонках, и Иван Петрович пожалел, что не догадался прихватить из дому верхонки, как бы они пригодились». Он снова двинулся внутрь, все так же запахиваясь телогрейкой и выглядывая из-за нее, как из-за щита, направляясь опять к дальней стене, где оставалось масло. Но на полдороги кто-то наскочил на него, и то ли прикрываясь им, то ли его прикрывая, поволок обратно. Иван Петрович не сопротивлялся, понимая, что «да, хватит» этот кто то на воздухе оказался сашкой девятым сашка оскалил зубы и прохрипел те же самые слова сгоришь гражданин законникой сгоришь и оттолкнул ивана петровича от себя